и сказала, что тебе необходимо с и скорее всего, р а с е р я т с я на нее. Yes.